Верблюдов тотчас уложили возле вьюков, лошадей привязали здесь же. Ни тех, ни других невозможно было отпустить на покормку. Лошадям дано было только на ночь погарнцу ячменя, взятого с собой из зайсана. К утру снег сплошь покрыл землю и грянул мороз в 16 градусов по Цельсию. Зима явилась настоящей, по крайней мере, на этот день. Впрочем, в Центральной Азии подобные сюрпризы весной довольно обыкновенные. Местность от Зайсана до озера Улингур Местность по пути от Зайсана до озера Улингур довольно рельефно обрисована. На юге высокой стеной стоит хребет Саур, достигающий в вечно-снеговой группе Мустау 12300 футов абсолютной высоты. На севере вдали виден Алтай. Между этими хребтами расстилается обширная долина Черного Иртыша, изобилующая вблизи названной реки бугристыми сыпучими песками. Пески эти поросли мелкой березой, осиной и джингилом. Кроме того, здесь встречаются джузгун монгольский, курчавка, хвойник, нередок также песчаный тростник. По между буграми растет довольно хорошая трава, доставляющая корм стадам кочующих здесь зимой киргизов. Вне песков описываемая равнина имеет почву глинисто салонцеватую в лучших местах покрытую высоким чием или по-монгольски дорисуном. Ближе к горам местность начинает полого повышаться, а вместе с тем появляются галька и щебень, продукты разложения горных пород Саура. Последняя коротко и круто обрывается на юг, на север же имеет длинный, изборожденный ущельями склон и непосредственно связывается здесь с другими меньшими горными группами, из которых Кишкина Тау стоит возле самого Зайсана. К северо-западу от Саура ответвляется невысокий хребет Манрак – а на западе Саур соединяется с Тарбогатаем. На востоке от снеговой группы Мустау описываемый хребет начинает быстро понижаться и с поворотом к северо-востоку под именем Караадыр небольшими возвышениями оканчивается возле западного берега озера Улингура. Южный склон Саура безлесен. На северном же склоне этих гор, в которых, нужно заметить, побывать нам не удалось, В высоком поясе видны с долины довольно обширные площади лесов, состоящих, как говорят, почти исключительно из сибирской лиственницы. Другие древесные породы, как то осина, береза, тополь, рябина, дикая яблоня и кустарники, смородина, жимолость, малина, боярка, черемуха, шиповник, таволга и прочие, запрятаны в глубине ущелий, по дну которых от вечных снегов Мустау бегут многочисленные ручьи. Соединившись, эти ручьи образуют речки Кендерлык, Уласты, Туманды и и другие, из которых лишь первое впадает в озеро Зайсан, остальные же пропадают в соседние равниния, образуя там местами болотистые разливы. На Зайсанскую равнину описываемый хребет имеет то неблагоприятное влияние, что заслоняет собою скоро нагревающуюся и малоснежную джунгарскую пустыню. Поэтому зима на северной стороне Саура бывает суровее и обильнее снегом, весна же наступает позднее, в особенности вблизи самих гор, Как, например, в селении Кендерлык и в Зайсане. К северу от гор Караадыр, но ну, отделенной от них широкой и довольно высокой, до 2700 футов абсолютной высоты, долиною, стоят несколько связанных между собой небольших и невысоких горных кряжей, из которых самый восточный, называемый Нарын-Кара, тянется по северной стороне озера Улингура. Описание этого озера. Это озеро, по берегам которого в 1253 году проходил францисканский монах Рубруквиз, посланный Людовиком IX к великому хану монголов в Каракуром, имеет около 130 верст в окружности и лежит, по моему барометрическому определению, на абсолютной высоте 1600 футов. Собственно, 1586 футов, но, принимая во внимание неминуемые погрешности абсолютных барометрических определений, Во время путешествия я всегда буду при настоящем описании показывать цифры высот лишь в круглых сотнях, считая от 50 выше за 100, а ниже 50 отбрасывая. По измерению подполковника Певцова, озеро Улингур имеет 1740 футов абсолютной высоты, а по Рафаилову 1530 футов. С востока оно принимает довольно большую реку Урунгу, стока же вовсе не имеет. Вода в Улингуре светлая. слегка лишь солоноватая, вполне пригодная для питья. Глубина озера, судя по наклону его южных, западных и, в особенности, северных берегов, должна быть весьма значительная. На северной стороне Улюнгура стоят, как упомянуто выше, горы нарын к западному и южному берегам, впрочем, немного в отдалении подходят невысокими холмами от роги хребтов Караадыр и Салбурты. Между этими холмами и берегом самого озера местами обрывистым, простирается бесплодная солончаковая равнина, поросшая редким Саксаулом, Тамариксом, Сугаком и Шведкой. На восточном берегу, в особенности при устье реки Урунгу, раскидываются болота, покрытые высоким и густым тростником. Эти болота, мешаясь с песчаными буграми и солончаками, тянутся к юго-востоку верст на 15 до другого, несравненно меньшего, но все-таки довольно значительного озера Баганор. Это озеро имеет от 10 до 20 верст в длину и версты 4 в ширину. Названное озеро некогда было частью нынешнего Улингура, но, отделившись от него в замкнутый резервуар, сделалось соленым. По этой причине в Баганоре нет рыбы, которую столь изобилует озеро Улингур. Характерной особенностью этого последнего является невысокий и притом узкий, не более 4-5 верст в поперечнике, увал, который отделяет северо-восточный угол, описываемого озера, От черного иртыша, следовательно, от сообщения с бассейном Аби и Ледовитым океаном. Мы пришли на Улюнгур 31 марта. Озеро еще сплошь было покрыто льдом, поэтому мы не могли изловить рыбы для определения видов, водящихся в Улюнгуре. Впрочем, такая неудача вскоре вознаградилась рыболовством на реке Урунгу. Хотя уже не прочным Небольшие полыньи встречались только у берегов. Сверх ожидания пролетных птиц... Даже водяных оказалось немного, хотя воловой пролет уток начался в Зайсана еще в половине марта, и к концу этого месяца в пролете замечено было 37 видов птиц. На Улюнгури же мы встретили в это время воловой пролет только лебедей, обыкновенно стадами в несколько сот экземпляров. Стада эти летели то довольно высоко, то очень низко и присаживались отдохнуть на льду озера. Притом все лебединые стаи направлялись не прямо на север, но с западного берега Улюнгура поворачивали к востоку, на озеро Зайсан, конечно, для того, чтобы облететь высокий, в это время еще весьма обильный снегом Алтай. Городишко Булун-Тохой Пройдя по западному и южному берегам озера Улюнгура, караван наш направился к реке Урунгу, в лесусти, которой расположен китайский городишко Булун-Тохой, основанный в 1872 году, на месте небольшого китайского же поселения. Несмотря на свое недавнее существование, Булун-Тохой несколько раз подвергался нападением Дунган, ради чего большая часть жителей переселилась в окрестности Гучена и Чугучака. При нашем посещении в Булун-Хое находилось лишь сотни китайских солдат и да несколько десятков частных обывателей. В окрестностях кое-где встречались поля, обрабатываемые китайцами и тургоутами, Летом здешние жители сильно страдают от невообразимого обилия комаров. Река Урунгу В четырех верстах за булун мы вышли на берег реки Урунгу, единственного, но вместе с тем весьма значительного притока озера улунгур Истоки Урунгу лежат в южном Алтае. Длина всего ее течения, принимая за вершину реку Чингил, Чингиль, Около 450 верст. Общее направление восточное и западное, с уклонением, в особенности, внизовья к северу. В среднем и нижнем своем течении Урунгу проходит по северной окраине Джунгарской пустыни и не имеет ни одного хотя бы маленького притока. Ложи реки сильно врезаны в почву, так что Урунгу течет как бы в глубокой рытвине. Дно этой рытвины, расширяющейся верст на 15 в низовьях описываемой реки, футов на 300-400 ниже ее окрестностей. Последние представляют сначала, то есть в нижнем течении Урунгу, необозримую слегка шероховатую равнину, которая дальше к востоку начинает волноваться небольшими валами, горками и скалистыми холмами, а затем на верховьях той же Урунгу переходит в настоящую горную страну Южного Алтая. Ее нижнее течение – Нижнее течение описываемой реки простирается верст на 70 вверх от ее устья. Здесь лучшая и наиболее плодородная часть всей Урунгу. Она имеет от 35 до 40 сажен ширины, течение весьма быстрое, дно большей частью песчаное, иногда галечное, направление русла довольно извилистое. Глубина реки при малой воде весной и осенью невелика, броды частые, но также частые омуты.